Глава тридцать пятая Буря в пустыне По дому гуляли сквозняки, хлопали двери. Царил полнейший хаос. На всех вещах, на всех предметах лежал слой пыли, словно песчаная буря пронеслась в выжженной дотла пустыни. А за окнами белели сугробы, а за окнами в парке была зима. Здесь же в доме всё было засыпано горьким песком, жгучим пеплом. Лица казались серыми, углы тёмными, лестницы бесконечными, комнаты опасными, ворота замурованными. Именно так Нина представляла себе всё это. отказываясь покидать этот дом, она жестоко огласила себе. Многие сами несли её прочь отсюда, прочь скорей, но как же она могла уйти? Голоса, шёпот, крики сливались в невнятный хор. Словно все кругом сошли с ума и бормотали, бормотали, не слушая друг друга. «Строим домики благополучия, складываем кирпич к кирпичику, возводим на развалинах, закрываем глаза, чтобы не видеть, не знать». Павел. Прядь волос прилипла к потному лбу, жесты отчаянные и нелеп. «Я завтра же уеду отсюда, уеду за границу к черту собачьему». У меня шенгенская виза ещё действует. Куда-нибудь, где тихо, где мухи от покоя дохнут. В Финляндию, в Швецию. Я не могу здесь оставаться дольше, я с ума схожу, я боюсь. Зоя с жаром, с великой женской непоследовательностью. Ведь только вчера внушала своей младшей сестре, что либо-либо, либо жить, либо бояться. Но как же, мама? Как же теперь без Кости вообще все? Ирина, ставшая словно меньше ростом, вконец потерявшаяся в этом домашнем садуме. Вот и охрана братану не помогла. От судьбы, суки, не уйдёшь, она такая, она достанет. Ираклий тем же тоном, каким днями раньше Нине. Я такой, я дверь сломаю. Невозмутимым и спокойным в этом истерическом хаосе был только портрет. Он смотрел из золочёной рамы на своих внуков мёртвыми глазами. Мне впервые за все эти дни хотелось повернуть его лицом к стене, но она не смела. Она ведь была не хозяйкой в этом доме. А кто же был здесь теперь хозяин? Пока на бывшей гоздаче метались, плакали, кричали, горевали, выходили из себя. Никита Колосов и Катя Чинна сидели в кабинете Розовского напротив друг друга. Всё это было похоже на партию в шахматы. Только вот нигде не было видно шахматной доски. Ночь вопросов была позади, настал день вопросов. Катя встала, подошла к окну. Вид был всё тот же. Внутренний двор главка здания министерства. Двор был аккуратно расчищен от снега. Под окнами выстроились в ряд полицейские машины. Чёрный корявый ствол старой яблони, казалось, был прочерчен на фоне стены углём. В ворота въехал автозак. Стальная коробка на колёсах с синей полосой, причудливый гибрид делижанса и чёрного варанка с годами, с новыми вениями, поменявшего как хамелеон цвет. Что ты намерен делать, Никита? спросила Катя, следя глазами за гибридом. Я должен его взять. Кого? Сначала того, кто стреляет, а потом того, кто заказывает. Не у тебя больше нет сомнений в том, что причина корыстный мотив наследство? Убит Константин, убита его беременная жена. Если уничтожаются даже еще не родившиеся наследники, какие могут быть сомнения? Что ты уже реально предпринял? Прокуратура дала согласие на уставление круглосуточного наблюдения за ними. Благо, их теперь всего двое. Ты думаешь, что заказчик убийств либо Павел, либо Ираклий? Да. Да. И он сумел устранить самого главного конкурента на наследство Константина. А ведь именно Константин, да, он подходил на эту роль больше всех. Ты как всегда права, Катя. Я не права. Я ни в чём не права. Столько смертей, а мы ничего не знаем, кроме массы каких-то второстепенных фактов. И даже Нина, хоть и старалась, нам не помогла. Её информация о школе танцев, которую посещает Зоя Баканова. О чём упоминала и Варвара Петровна, мы проверили. Школа танцев расположена на Чистых прудах, в Колпачном переулке. Заведение довольно популярное среди молодёжи. Владелец некто Анхель Гутиеррес, гражданин Аргентины. Он же преподаватель хореограф В России уже несколько лет женат на русской и имеет двоих детей. Возможно, он и есть тот самый любовник, про которого мне говорила экономка. Возможно, или тот самый, спросила Катя. В этой школе танцев других мужчин-танцоров нет. Занимаются сплошь одни женщины. Менеджер школы, баба-бухгалтер тоже. Мужики там раньше были только в охране. Ну вот уже 3 месяца, как владелец школы всех охранников уволил из экономии. Нина сообщает, что Зоя на полном серьёзе собирается уезжать за границу, сказала Катя. Видимо, она до такой степени напугана, что решила бежать. Бегство потенциальной конкурентки со наследницей может не входить в его планы. Ты думаешь, следующей жертвой станет она? Он натравит на неё этого своего киллера снова? Если заказчик убийств Ираклий, то на его пути к гине личному владению и семейным капиталам остались только сёстры и маленький племянник, напомнила Катя. На пути же Павла, если заказчик он, стоит в первую очередь сам Ираклий. Ты тоже теперь будешь круглосуточно следить за ними обоими. Я должен засечь момент, когда у заказчика состоится контакт со стрелком-наёмником. Они должны обязательно контактировать. Ведь как-то они обмениваются информацией. Но как? Где? Одними звонками по мобиле в таких щекотливых делах не обойдёшься. И потом ведь надо как-то расплачиваться. А может, заказчик просто переводит на банковский счёт наёмника деньги, гонорар за каждое новое убийство? Кстати, ты обязательно проверь, есть ли у них свои банковские счета. У Павла обязательно должен быть. А вот насчёт Ираклия, И у него должна быть кредитка. А ориентировки по фотороботу Стрелка ничего нового не дали. Нет. По нашим учётам этот вар не проходит. Он определённо как-то должен быть связан с военной службой, сказала Катя. «Ты сам говорил. Очень уж он профессионально стреляет. Он или бывший военный какой-нибудь контрактник, или...» «Договаривай. Что ж ты замолчала?» «Или уволен из органов. Или же связан с криминалом, хотя по нашей картотеке пока не засвечен». Колосов хмыкнул. «А может, не первое, не второе, не третье, а четвертое?» «Он наглый и бесстрашный, раз рискнул поднять руку на такую известную семью», — сказала Катя. «А может, ему просто щедро заплатили? Или же... Или же в самой этой семье его что-то привлекает?» «Одиозная фамилия?» «Это Никита подошло бы больше версии «Мстителя», а не «Киллера-наемника». «В любом случае, первая наша цель — он». Через него мы выйдем на заказчика. «Который и так перед нами весь как на ладони», — вздохнула Катя. «Только вот который из двух?» «Знаешь, Никита, еще когда мы, то есть когда ты полностью был во власти в версии Мстителя, Нина, ты же знаешь, она умница, наблюдательная, память у нее отличная. Так вот, она мне сообщила одну любопытную деталь про Павла Судакова». какую он рассказывал ей о византийских монетах из коллекции и как бы мимоходом поведал историю византийского императора Ираклия и его детей они остались совсем молодыми, когда он умер они все тоже были сонаследники эти его дети от разных браков речь шла о том, кто из них станет императором, кому достанется все, вся Византия Я тут кое-что на досуге почитала о них, и им просто удивительные совпадения. Представляешь? Самого императора звали Ираклий. От первого брака у него был сын Константин и дочь Евдокия. Колосов удивленно глянул на Катю. Сына от второго брака звали Ираклий. Были еще и младшие братья и сестры. Катя помолчала. Они все очень недолго правили совместно, а потом погибли в одну ночь во время кровавого дворцового переворота. Византия досталась одному. Это Павел Судаков рассказывал мне. Да. Она не была заражена версией мстителя в отличие от нас. Она воспринимала всё как есть там в доме. И ей показалось, что Павел тогда рассказывал ей эту историю не случайно. «Я не понимаю, какое это может иметь отношение к делу. Прямое!» Катя смотрела в окно. «Если сам Павел только делал и делает вид, что верит в версию Мстителя». «Он сказал, кому из царских детей там, в этой Византии, тогда досталось все?» Это ведь был братец по имени Ираклий, да? Нет, Катя покачала головой. Согласно истории это был не Ираклий. Коласов только хмыкнул. Знаешь, Никита, говорят, прошлое ложь. И мы не Византия. И никогда ею не были, даже во времена генерала Абаканова. Но если это так, если прошлое ложь, что тогда есть настоящее. Ты видишь эту яблоню? Где ее яблоки? Колосов облокотился на подоконник. Генку Севцова по кличке Сова с подельниками из матросской тишины доставили. В отличие от Кати, он смотрел на автозак во дворе. Это по разбойному нападению на семью предпринимателя в Люберцах. Там уже дело на мази, совет обвинения в полном объёме предъявили. В отличие от нас, у них там всё идёт гладко. Даже стволы изъяты. И похищенные, правда, ещё не в полном объёме. Эх, звали меня 6 лет назад отдел краж и грабежей возглавить. Сейчас бы как сыр в масле катался. Раскрываемость традиционно 35%, большего там никогда и не спрашивали, не требовали. Ловил бы таких вот, как сова. В жизни бы радовался. Так ведь нет, упёрся, отказался. Теперь сиди тут к едре не фини, подбирай трупы, как похоронная команда. Как поступим с Ниной? Прервала эти его излияния Катя. Я бы попросил её остаться пока там. Она в доме, субитей, Никита. И потом там ребёнок. Каким бы ни было сейчас его здоровье, мы не должны забывать, что и он тоже наследник всего этого Абакановского добра. Я боюсь, что командинт Ануфриев после Волгоградского облома от операции на время самоустранился, а я, что ж, если Лине там так страшно, она может оттуда уехать хоть сегодня. Это дело добровольное. Но я всё же попросил бы её остаться. Ей страшно, но она не из тех, кто подводит друзей в трудную минуту. Она и там в моей горе, помнишь, сражалась до конца. И тебе это отлично известно. Но одна она не справится, ей надо помочь. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу снова поехать туда. Пока это невозможно. Сухат триз алкосов. Можно всё испортить. Что вож больше портить? Отчаянно подумала Катя. Но взглянув в лицо начальника отдела Убисть, а он сейчас был именно начальник, а не добрый малый Никита, промолчала.